Глава 25. Быстрее, быстрее! И получаса не прошло, а эти ребята уже здесь. Отряд вооружённых пиками зверолюдей ворвался на нашу равнину и стал попирать ногами пепелище нашего уничтоженного дома. Не суетитесь, крикнул я этой взмыленной от натуги толпе. Мы уже отбились. Главный боров растерянно глядел в выжженную до черноземлю. В тех местах, где струя огня непосредственно лилась на землю, смешанный с землёй песок вначале превратился в жижу, а сейчас уже стал затвердевать, образуя мутную и разноцветную стеклянную массу. "На вас тоже напали?" спросил я, но ответ на этот вопрос и так напрашивался сам собой. Ввиду как эти парни со страхом смотрят на последствия этого сражения, можно слишком сильно об этом не думать. Очень сомневаюсь, что они смогли бы пережить налёт этих крылатых ящеров. Нет, покачал головой главный боров, дав тот ответ, на который я и рассчитывал. Мы только с Гарьеву увидели. Может, мы можем чем-нибудь помочь? спросил он. Можете? кивнул я, посмотрев на него и не сильно стараясь скрыть своё раздражение. выглядит так, словно эти люди прилетели сюда именно ради того, чтобы посмотреть на нас. Не расскажешь-ка мне каким-то образом, сила империи людей узнали о нашем существовании в таком точном месте расположения, а? Это. Конечно, он не нашёлся, что на это ответить, но вот взгляд его стал каким-то странным. Наша разведка проделала неплохую работу. И я точно знаю, что на континенте сферы людей сейчас не всё так гладко. как могло бы показаться. Кто бы мог подумать, что дела могут принять настолько скверный оборот? «Я не могу вам ответить на этот вопрос», — осторожно сказал Боров, а я просто от него отмахнулся. «Я от тебя ответа и не ждал. Мы сами разберемся, как эти драконы здесь оказались». «Неважно, специальные ли звери-люди слили им наше месторасположение, желая втянуть войну без нашего ведома, Или это была работа человеческих шпионов, плевать. Мы сами всё выясним и сами совсем разберёмся, сказал я. Возвращайтесь к себе. Нам ещё нужно восстановить парочку домов до наступления темноты. Блин. Зверы люди уходят, а вопросы остаются. Не то чтобы я этим ребятам хоть как-то доверял, но я думал, что у нас будет больше времени для переговоров. Нас атаковали с воздуха. А защищаться сейчас практически нечем. Подняв голову, я посмотрел туда, куда ушла сотня вооружённых кабанов, вернее, туда за их головы, туда, где далеко за горизонтом начинается исток священной реки. Я думал, что у нас будет больше времени и хотел оттянуть этот момент на как можно поздний срок, но, похоже, времени у нас нет. Придётся нанести визит этому парню. Именно сейчас. Смышлёный, иди сюда, крикнул я, подзывая к себе моего собрата, в данный момент уже начавшего гонять гоблинов, пытаясь хоть как-то этот лагерь восстановить. "Атаман, пойдём посмотрим", ухмыльнулся я, кивком головы указав за пределы нашей начестно уничтоженной стены. Там, метрах в 100 от лагеря, на земле валялась, рухнувшее с неба туша убитого крылатого чудовища. Как ни посмотри, но это точно дракон. У него четыре лапы, два крыла, шесть конечностей, и огнём на других не слабо пыхает падла. Размерчик, правда, маловат. Я себе драконов представлял несколько больше, но не суть. Возможно, это молодые драконы. Поэтому их так легко объездили. Что важнее? Почему вообще драконы позволили людям кататься на себе верхом? Драконы Это ведь тоже монстры. Разве нет? Я точно помню, как моя мать говорила, что она привела в этот мир множество существ. Но чем сильнее они были, чем сложнее и изворотливее был их разум, тем меньше они желали иметь с ней какую-либо связь. Уверен, драконы должны быть на самом верху этого списка. Сильные и гордые настолько, что даже собственного бога предпочли ни во что не ставить. «Такие существа теперь служат людям? Серьезно?» «Ничего не понимаю». Выдохнул я, проведя рукой по ярко-красной чешуе убитого чудовища. На ощупь как стальные пластины, растущие прямо из тела. Драконов всегда считал чем-то похожим на летающий танк, и этот парень совсем не исключение, но... Он точно все еще детеныш? Почему-то я в этом уверен. Появится взрослый дракон, и хрен мы сможем его из наших автоматов сбить. Мы и этого-то сбили только чудом. Нам совершенно точно нужно отправиться в то место. Прямо с утра этим и займемся». «Атаман не знает, вкусный ли?» А задача нас спросил смышленый с глупым видом. «Ха-ха!» Тут же захохотал я, смотря на эту выделяющую слюни рожу. «Нет!» — отмахнулся я. Этот гад по-любому очень вкусный. Это я гарантирую. Правильно. Чего это я так много о них стал думать? Неважно, будь то орк или дракон, все мы имеем одну мать и можем считаться братьями, но нас это никогда не останавливало. Мы сожрали кобальдов, сожрали орков. Теперь встретили драконов, и я знаю, что эти твари буквально предали наше божество. Пусть она все еще их очень сильно любит, Но для нас это просто ещё один повод с наслаждением их всех сожрать. Прежде чем будете его жарить, не забудь, как следует эту тушу ободрать, хохотнул я, сорвав с тела битвы дракона ярко-красную чешуйку. "Да?" улыбнулся тот. "А зачем?" "Ну как?" ещё сильнее хмыкнулс я, поиграв этой чешуйкой у себя в руке, осторожно пропуская её между пальцами. Ты ведь видел, как эти твари быстро летают, да? Все в этой вселенной знают, что красный значит быстрый.